Глава 6. Сижу, никого не трогаю, дышу свежим, экологически чистым тропическим воздухом. Тепло градусов 15, что для середины октября просто шикарно. Лепота да и только. Минут 15 свободного времени у меня есть, а по нынешним временам это целая бездна времени. Можно просто посидеть, ничего не делая и ни о чём не думая. Немного портит ощущение счастья пустота в желудке, но скоро построение на обед. И на некоторое время это вредное прилипчивое чувство исчезнет. 2 дня после ночной вылазки пролетели как в одно мгновение. Дни становятся похожи одни на другой, потихоньку сливаясь в непрерывную череду солдатских будней. Учебка и этим всё сказано. 3 месяца непрерывной изматывающей муштры, строгой диеты, интеллектуальной зубрёжки устав, и всё это для того, чтобы из гражданского шланга сделать хотя бы некоторые подобие настоящую войны. кратце пишу, как проходит день, чтобы понятно было, чем я обычно занимаюсь. Ранний подъём ещё в темноте. Лёгкая пробежка по берегу моря. Звучит как сказка, но в реальности не всё так радужно. Форма одежды голый торс, поэтому бодрость зашкаливает. В отличие от российской армии, где ко второму десятилетию следующего века наконец-то дозрели до выдачи спортивной формы и обуви солдатам-срочникам, здесь таких излишеств пока не наблюдается. Поэтому бегаем в кирзачах. Это совсем не то же самое, что адидасовские кроссовки. Ноги сбить, если порятанка намотана криво, проще простого. Да и весит сапоги килограмма 2, наверное. Стандартные утренние дистанции 2 км, один туда, один обратно. Чуть позже дорастёт до трёшки, а потом и вечерний пробежок станет нормой. После присяги в качестве приятного бонуса появится автомат на шее. Это будет полный трэш. Очень неудобная вещь для любителей приятных пробежек. Молодняк бурчит и тихонько, ну, и так, чтобы сержант не слышал, что по асфальтовой дороге бежать было бы намного легче, благо она идёт вдоль всего пляжа. Но я опытный хомячиный и понимаю, что сапоги не казённые, а мои личные теперь, и никто мне новые не выдаст, пока положенный срок не выйдет. Если бегать по твёрдому асфальту, а не по мягкому песочку, 3 км ежедневно утром и вечером, то к концу учебки кирзачи убьются насмерть. Извините за тавтологию. Самое сложное в утреннем кроссе не сама дистанция, все же предыдущий владелец моего тела к армии готовился и вообще спорт любил, чем только не занимался в детстве и юношестве, а тот факт, что бежишь не один, а в коллективе. Чисто по статистике обязательно найдется парочка тюфяков, которые километр с трудом осилят, тем более в таком темпе. По армейским традициям отстающих быть не должно, и в этом есть некий сакральный смысл, спорить не буду. Бросить товарищей на войне – это почти предательство, а мы в некотором роде будущие воины. Вбивается это правило жестко и неумолимо. Здесь вообще принято, что коллектив отвечает за каждого своего члена. Если один отстал от колонны, то виноват весь взвод. Поэтому упитанного сверх нормы рядового лапшина мы тянем на себе большую часть пути, подхватив под руки с двух сторон, меняясь поочередно, чтобы самим не сдохнуть раньше времени. На последнем отрезке пути таких тюфяков мы тянем уже четверых. Радует, что вес Вовчка Лопашина с каждым днём всё меньше, а выносливость наоборот всё больше. К концу учебки трёшку на время будут пробегать все, так что схема работает безотказно. Особо непонятливые жердяи рискуют получить тёмную, поскольку постоянно ловить наряды из-за чужой лени и лишнего аппетита никому не хочется. После пляжного отдыха зарядка на свежем воздухе. Потом мыльно-рыльные процедуры, подшивка работы с гуталином и пастой гои. Название пасты на самом деле происходит от Государственного оптического института, а не от имени великого живописца, как нетрудно догадаться. Изначально она была предназначена для шлифовки линз и оптических приборов, отсюда и происхождение. Почему ее упорно называют пастой Гоя, в том не неведомо. Наверное, это исконная русская традиция менять имена, названия и аббревиатуры на более приятные и благозвучные, которые легче произносить. Это как Сергея в жизни всегда будет Серый, Кузьмин, Кузя, Санкт-Петербург всё равно окажется Питером, даже если он в данный момент Ленинград. Жизнь новобранца тяжела по определению, но за давностью лет весь негатив забывается, и воспоминания о службе окрашиваются в сентиментальные пасторальные тона. Реальность оказалась не такой благостной, как изначально мною предполагалось. Во-первых, физподготовка моя оказалась далека от идеала. Перед самой армией я окончательно забросил бокс и занялся качком, модным в то время поветрием. Бицепсы, трицепсы, широчайшие мышцы до настоящего культуриста не дорос, но банки знатно накачал. На пляж летом не стыдно выйти, для того и старался. Теперь же эта мышечная масса тает на глазах, сказывается скудность питания, и возникает проблема, которую я предсказать никак не мог. Гражданская одежда и так не слишком презентабельна, через пару недель станет на два размера больше нужного. Тогда я буду выглядеть как вылитый бомж. А мне с людьми работать, нужны впечатления производить требуются. Вторая особенность армейской жизни – полное отсутствие свободного времени и постоянное недосыпание. Вместе с резким похудением на фоне постоянных физических нагрузок это высасывает последней силой. Для обычного солдата это нормально, ничего запредельного в этом нет. Организм молодой и через месяц адаптируется к этому графику и образу жизни. Но мне-то ночь нужна для активных действий. Отсыпаться просто некогда. В общем и целом, день мой загружен более чем полностью. Если не бегаем и не подтягиваемся на стадионе, то занимаемся шагистикой на плацу. На редкость муторное занятие, хотя меня прапорщик не сильно гоняет, оценив мастерство. Кто бы мог подумать, что это умение можно с собой перенести через время и пространство. После обеда 2 часа положены на изучение уставов, но если честно, лучше на стадионе круги наматывать, чем зубрить эти шедевры и пистолярно-армейского творчества. Максимум один абзац, и тут же в сон клонит. Зимполит же только того и ждёт, Га. Тут же набрасывается как поршен и выносит мозг в возвращённой форме. Хорошо, что наряды не раздаёт, но чувствую, скоро исправит эту опущени. В качестве отдыха иногда выступает уборка территории или погрузочно-разгрузочные работы. Почему-то в армии всегда найдётся, что перетащить с места на место, причём часто туда и обратно. Есть у вас интуиция развита сверхобычно? Но иногда можно сфилонить и не выполнить приказ, поскольку он обязательно будет отменён, и вам придётся тащить всё обратно. Но такой дар вырабатывается не сразу, а лишь ко второму году службы, да и то не у всех. Сижу, значит, пользуюсь последними секундами отдыха, и вдруг появляются эти двое, и хорошее настроение исчезает напрочь. Жак и Миша. Два молодца, но не одинаковых с лица. Если первый якобы из какой-то там шляхты потомственный, Неизвестно, какими путями занесенный на Донбасс. Высокий, стройный, с утонченными чертами лица. Девки от парней таких с ума сходят пачками. То Мишка Клишин – вылитый пролетарий от крестьянства. Низенький, плотный и крепкий, с простым добродушным выражением на не менее простой физиономии. Он до армии успел на шахте уголек порубить, руки до сих пор с черными мозолями. Как ни странно, интеллигентного вида Жека, он же Евгений, На службу пахал на автокране. Впрочем, для советских времён это не удивительно. Ещё до того, как они успели назваться и ввести в суть вопроса, я уже всё вспомнил. Вот они, те самые долгожданные проблемы. Представители донецкой диаспоры с осеннею призыва, если так можно выразиться, явились, чтобы заключить военно-политический союз. Если же по-простому Тунамахач зовут. Созрел конфликт с чехами, которых здесь ещё никто не успел так назвать. Силы примерно равны, человек по 30 с каждой стороны, но с небольшим перевесом у ингушей. Если присоединится наша татаро-славянская группа, то преимущество окажется уже на нашей стороне. Стрелка назначена сразу после ужина за казармой в подшивочное время. До полноценной драки в прошлой жизни дело так и не дошло, как мне помнится спалили всех. Но с точки зрения стратегии это было поражение по всем статьям. Не помню, по какой причине, но человек 10 с нашей стороны мы не досчитались. То ли заструхнули, то ли их начальство запрягло именно в этот момент. Уже не важно. Зато чехи проявили недюжинные способности на почве дипломатии и перетянули на свою сторону два десятка дагов. Обычно они не слишком ладят, но здесь соседи по горам впряглись за компанию. Видя почти двукратное превосходство противника и не имея ни одного достойного переговорщика, способного разрулить ситуацию чисто на рамсах, Мы так и не смогли ничего предъявить в ответ на наезд. С другой стороны, причина разборок была настолько невнятной и непонятной, что по сути обсуждать было нечего. Кто-то полотенцем чужим вытерся или место за умывальником не уступил. В любом случае, это была демонстрация силы, отвечать надо было в полную мощь. Ничья в такой ситуации равна поражению, что потом и вылезло, когда чехи дружно забили на несение нарядов, мотивируя это национальными традициями, мол, не гоже мужикам полыны мывать. И решить эту маленькую проблему до самого конца учебки так и не смогли, пока не раскидали Северокавказскую диаспору по заставам. Во всей видимости, особый отдел ситуацию просёг вовремя и принял меры. В этот раз такой фигни мне не надо. Уловив тенденцию, начальство стало ставить в наряды исключительно нашего брата, в итоге удвоив нагрузку на самых трудолюбивых. Если учей, что старослужащие тоже филонили, то и тройная норма дежурств по кухне и казарме нам обеспечена. Меня это категорически не устраивает, причём не только из чувства справедливости. Мне нельзя в наряды. У меня бурная ночная жизнь запланирована, и боднём я почему-то всегда занят. Получив наше согласие на участие в мероприятии, польско-донецкий дуэт отбыл в Свояси, пребывая в уверенности, что всё путём, прекрасно и замечательно. Мне же срочно пришлось решать мелкие неотложные проблемы. Казалось бы, что может быть проще: развести молодых наивных лахов, навешав люли за одно самым борзом и непонятным Но загвоздка, как всегда, в мелочах. Например, каким способом валить лечу. Это имя такое, а не рагу из овощей. Именно он будет моим противником. В прошлый раз чуть шею мне не сломала на удушении. Хорошо, что капитан вовремя появился. Спасибо стукачам. Ростом метр девяносто, в плечах косая сажень, как говорится. Рожа, как у Валуева, уши, поломанные в нескольких местах, длинные руки. Такое ощущение, что до коленей достают, из-за того, что он горбится все время по борцовской привычке. Выглядит лечико как натуральный рангутан, кдаже волосистость повышенная. Да к тому же имеет разряд по вольной борьбе. И в этом главная трудность. В моём прошлом было и самбо, и дзюдо, и после армии рукопашный бой, но профессионально я занимался в основном боксом, да и то пока родители не запретили в категорической форме. Почему-то у них сложилось мнение, что я все мозги себе отобью этим занятиям. Может, они и правы были, с института меня всё же выперли про от другой причине. Но в конечном счёте эта причина возникла именно из-за недостатка мозгов. Теперь понятно, дело в портере с ним сражаться я не буду. Даже мой богатый опыт здесь не подмога. Нужно валить на дистанции при помощи ударной техники, но но я не могу его свалить с одного удара, а разукрасить всю морду лица в синий цвет это залёт конкретный. Дизбат, конечно, не светит, я даже присягу ещё не принял, но скандал будет точно. Не же репутацию беречь надо пуще всего, иначе карьеру в крайне нужной для меня сфере не сделаешь. Позже объясню, в чём причина такого поведения. Нужно ограничиться нарядом на кухню, как в прошлый раз. А значит, тяжкие телесные повреждения, видимые невооружённым взглядом, исключаются. Моя задумка простая и незатейлива: отбить ему нижние конечности отсушить, как говорят в такой ситуации. Борцы вообще плохо держат удар по ногам, а лечи чистый вольник, делающий ставку на свою звериную силу и ловкость. Вот здесь и вылезла мелкая проблема, грозящая провалить мой великолепный план. Немного потренировавшись прошлой ночью, я обнаружил, что мои реальные бойцовые умения и навыки на весьма скромном уровне, кроме непосредственно боксёрских. Удары ногами и вовсе напоминают движения пьяной мухи, застрявшей в киселе. Вы пробовали провести лоу-кик ногой, а будто в изящный кирзовый сапог. Вот и оно. Для это тренироваться нужно, причём долго и упорно, не один месяц. Килограмма полтора один сапог весит, поэтому резвости и скорости ударов катастрофически не хватает. Мне нужна нормальная спортивная обувь для важнейшей международной схватки, а единственное место, где её можно разжиться, у коптёрчика во второте. У сержанта Анисимова этого добра сколько угодно, точно знаю по прошлой жизни. Поэтому отправляюсь к нему, не откладывая дело в долгий ящик. Каш, сержант, можно обратиться? Вышел помятый сержант, облачённый лишь в штаны и белую нательную рубаху, да в шлёпках на босу ногу сильно удивился. Не каждый день к тебе в коптёрку заглядывают посторонние люди, если быть точным, что вообще никогда. Можно машку за ляшку, ответил он дежурным армейским приветствием. Ты кто? Рядовой Морозов, сообщил я очевидную для меня, но не для других информацию. Мне к вам просьба. Офигивший от такой наглости дедушка на некоторое время завис, но всё же поинтересовался. Ты как мимодневально проскочил? Тоже мне проблема. Морду кирпичом сделал, буркнул дежурному, что мне капитан послал срочно к коптёрщику. И что он тебя вот так пропустил? Искренне восхитился моей простате дедули. Уважая старослужащих, сразу понял, что я по делу, а не посторонний. А ну и понятно, на тумбочке стоит майский пупок, отслуживший полгода, а сержант Анисимов уже полторашку отмотал. Не станет молодой возникать в такой ситуации. Чистой психологии, тем более у меня свёрток в руках для убедительности. С пустыми руками и с полными — это две большие разницы. Мало ли, какие дела у кладовщика с комроты, они разные бывают, в том числе и не слишком уставные. Просьба моя хоть и странная, но воспринята была с пониманием и даже с некоторым одобрением. Наверное, Серега вспомнил свою бытность в учебке и про утерянные вследствие кражи материальной ценности. Воровство в казарме — это просто неизлечимая болезнь. Заведется крыса, хрен выследишь. Обносит все, начиная от зубной пасты, подшива, обувных щеток и крема. день и само собой. Усталость настолько тотальная, что всю ночь караулить физически никто не способен. Поэтому обчищают тумбочки под утро, когда разбудить солдат невозможно даже выстрелом из пушки. Хотя по тревоге вскакиваю всем мгновенно. Вот такой парадокс. Предложение оплатить хранение личных вещей у него в каптюрке было воспринято с полным пониманием. Стандартная валюта при таких операциях сигареты. Договорились, что услуга по сохранению непосильно наше твое имущество в надёжном месте. обойдется мне в две пачки болгарских сигарет за месяц. То, что серая не кинет и не подставит, я нисколько не сомневаюсь. Замечательный мужик, ему уже далеко за двадцать, правильный и справедливый, что не мешает ему химичить с начальством на почве усушки и утряски ценностей. Но тут должность обязывает, иначе не держали бы. В качестве деда ему цены не было. Такое ощущение, что ему стыдно было гнобить молодых, и этим он резко отличался от основной массы своих собратьев. Мы с ним близко сошлись, можно сказать, скрефанились на почве оформления дембельского альбома. Свёл его с мастером кисти и карандаша, земляком Лёхой. Он в то время уже в штабе писарем служил, но, естественно, трудился по своей основной специальности художником. Рисовал плакаты, украшал стенды, красил траву в зелёный цвет к приезду генералов. Вчился в он в роте связи, поэтому привлёчил к оформлению выпускного альбома сержант Анисимов из автороты никак не мог. Я же договорился, в обмен получив комплект гаечных ключей для ремонта своей автомобильной колесницы. Лёшке и вовсе повезло, он потом два месяца питался пряниками и сгущенкой, изображая герои границы и горные пейзажи в стиле социалистического реализма и военного романтизма одновременно. Можно, конечно, спрятать ценные имущества где-нибудь на территории части. Это обошлось вообще бесплатно, но мне нужен был повод, чтобы войти в контакт с коптерщиком. Ведь это не только доступ к складским товарам по цене ниже себестоимости, но и связи, как здесь говорят, благ, а также доступ к информации и к другим незадекларированным опциям. Всё-таки послезнание даёт серьёзные преимущества тому, кто им владеет. Дал бы Серый просто так кроссовки какому-нибудь малколассосу через четверть часа после первого знакомства, да не в жизнь. И две пачки сигарет, полученные в качестве аванса, его не раздобряли. Поэтому пришлось проводить целую спецоперацию. с использованием психологии и того самого послезнания. Мучает для меня совесть, что я втираюсь в доверие к хорошему человеку и использую такие приемы. Нисколько не мучает. Все ради дела, не для себя, а лично стараюсь. Тем более, что все равно будем почти друзьями, но только через три месяца. У сержанта две уязвимые точки, которые мне известны. Ни одного земляка-волгоградца за все время службы он так и не встретил, поэтому проникся к нам с Лехой симпатией, ведь мы почти рядом, только вниз по Волге. Это рядышком километров 400, так что можно понять тоску Серегину по родным местам. Кроме того, у Серого есть младший брат, которым он очень гордится. Тот играет в основном в составе Волгоградского ротора и подает большие надежды. Это, кстати, чистая правда. В «Спартак» он, конечно, не попадет, но после развала «Союза» Волгоградский клуб неожиданно попадет в высшую лигу и даже займет призовое место, кажется. Нет-нет, да мелькала фамилия Анисимона на экране телевизора. Конечно же, я помнил, чей-то брательник играет. Конечно, сержант не удержался от вопроса и поинтересовался, есть ли кто из его родного города. Грех был не воспользоваться такой возможностью. «Не, оттуда никого не было. Хороший у вас город, товарищ сержант, красивый. У меня там родственники живут, в Красноармейском районе, рядом с райкомом в пятиэтажках. Может, знаете?» Родственники — это дочь, которая в этом доме снимала квартиру, когда в университет поступила, в далеком будущем. Потом перебралась ближе к центру, но там квартира в новостройке была. Ее, может, еще и не возвели даже. И контрольный выстрел. В сентябре к ним заезжал по пути. Мы на футбол с друганами решили смотаться. Только зря. Ваши нашим три мяча накатали. Волгарь против ротора не тянет. Серега же подпрыгнул от радости. А когда я поинтересовался, не родственник ли его седьмой номер и просто однофамилец, то счастливый дедушка чуть обниматься не полез. Предложил чаю, но у меня время вышло. Построение на обед, судя по шуму, за окнами началось. Быстро попрощался, оставив сверток с вещами, пообещал заглянуть чуть позже и рассказать про матч и про полузащитника Анисимова. Номер, кстати, наугад назвал, впрочем, брательник таких подробностей не знал, поэтому прокатил без проблем. Дневального я предупрежу, скажешь, что земель ему и он пропустит.